Император Константин V, сын и наследник царя Льва III, иконоборец, как и его отец, и такой же способный военный лидер, боготворимый войсками, решил укрепить фракийскую границу во избежание возможных непредвиденностей в будущем. До этого у него была цепь сильных крепостей, выстроенных во Фракии вдоль булгарской границы. Здесь же жили несколько тысяч сирийцев и армян на чью верность он мог полагаться. Эти действия были встречены враждебно со стороны булгар, усмотревших в них нарушение условий договора 716 года. Они потребовали нечто вроде компенсации, а когда Константин отказался, началась война между империей и булгарами, которой суждено было продлиться с некоторыми перерывами несколько десятилетий. Война началась со стремительного набега булгар, которым удалось проникнуть вплоть до длинной стены. Однако здесь они были атакованы и разбиты императорскими войсками Константина, 756 год. Вскоре после этой битвы хан Кормисош умер, и место на троне занял его сын Виннек. Славяне, или антославяне, В Афракии и Македонии воспользовались столкновением между булгарами и империей и попытались восстать против обоих. Константину, возвращавшемуся с булгарской кампании, удалось подавить восстание 758-й год. Но когда он вернулся в Константинополь, оставив на границе небольшой войск, славяне восстали снова, теперь уже призвав на помощь булгар. На этот раз византийское войско было разбито, 759 год. Но раздоры между булгарскими вождями не дали булгарам и славянам целиком воспользоваться победой. В 762 году хан Винек был убит вместе со всей своей семьей, а предводитель бунта, некто телец из клана Угайн, был избран ханом. Готовясь к новой войне против империи, Телец решил использовать славян для усиления своей регулярной армии и потребовал от них поголовного набора. Славяне Южной Фракии и Македонии, уставшие от постоянных войн, неохотно подчинялись приказу и, чтобы избежать его исполнения, решили переселиться в более спокойные районы. Хотя в течение последних нескольких лет они колебались между империей и булгарами, Теперь, рассчитав, что подчинение последним будет тяжелее, они подали прошение императору Константину, заверяя его в своей верности и спрашивая позволения переместиться в какой-нибудь район мирной, Малой Азии. Константин милостиво согласился, после чего несколько славянских племен, числом более 200 тысяч, направились в Вифинию, на земли, которыми их наделили, вдоль реки Артан, 762 год. Одновременно другие славянские племена, жившие в Северной и Центральной Фракии, приняли требования хана и собрали вспомогательные войска числом в 20 тысяч. Со всей армией усиленный таким образом телец вторгся в Южную Фракию, захватил некоторые византийские крепости и начал строительство новых, уже собственных. Понимая серьезность положения, Константин переправил часть своей конницы морем, кустью Дуная, с целью совершить диверсию в булгарский тыл, в то время как сам повел основную армию к городу анчиал где состоялась кровавая схватка, закончившаяся поражением булгар, 763 год. Однако императорская армия понесла столь большие потери, что Константин оказался не в состоянии преследовать врага и решил вместо этого вернуться в свою столицу, где отметил триумф играми в цирке. Хан Телец заплатил за поражение жизнью, убитый враждебными ему бойлами, таким же образом, как и сам он убил своего предшественника двумя годами раньше. В Болгарии начались мятежи, Один претендент на трон сменял другого с непрерывной быстротой.